Артур Конан Нога дьявола. Шерлок Холмс не только не искал похвалы, но всячески старался ее избежать. Он любил, блестяще закончив трудное расследование, предоставить всю честь кому-нибудь из официальных сыщиков — Лестраду, Джонсу или Хопкинсу — и с насмешливой улыбкой прислушиваться к хору похвал, направленных им по ложному адресу. Поэтому я был крайне удивлен, получив от Холмса телеграмму – он не любил писать и предпочитал пользоваться телеграфом – следующего содержания. Можете опубликовать рассказ о корнуэльском ужасе в самом странном случае в моей жизни. Я спешу, прежде чем придет вторая телеграмма, отменяющая первую, изложить мои заметки об этом деле. Весною 1897 года у Холмса появились признаки острого переутомления. В марте доктор Мур Эгор заявил, что Холмсу необходимо бросить все дела и предаться полному отдыху. Мой друг не привык заботиться о своем здоровье, но, подчиняясь упорным настояниям врача, решил переменить воздух и обстановку. И вот ранней весной мы оба очутились близ Полтхбей крайние конечности Корнуэльского полуострова. Это было странное место. Из окон нашего маленького выбеленного коттеджа открывался вид на злополучный залив маунт бей где на черных утесах и рифах, омываемых морскими волнами, нашел могилу не один моряк. При северном ветре залив защищен от непогоды и манит мелкие парусные суда, гонимые бурей. Но внезапно налетает с юго запада шквал, и у подветренного берега в пене бурунов начинается смертельная борьба. Опытный моряк избегает этого коварного, злосчастного места. Кругом тянулись пустынные равнины, то оболотистые, то холмистые. Колокольни, рассеянные по равнине, отмечали исчезнувшие деревушки. Повсюду встречались следы далекого прошлого каменные памятники странной формы, курганы и земляные валы, свидетели давних распри и войн. Таинственность и мрачность места действовали на воображении Холмса, и он подолгу бродил по пустырю. Но внезапно в этой погруженной в сон стране мы оказались перед загадкой более таинственной, чем все те, которые заставили моего друга искать покоя в бегстве из Лондона. Мы попали в водоворот событий, вызвавших огромные волнения не только в Корнуэльс, но и во всей Западной Англии и надолго сохранившихся в памяти местных жителей под названием «Корнуэльского ужаса». Теперь, через 13 лет, Холмс позволил мне опубликовать подробности этого загадочного дела. Из деревушек, которыми усеяна эта часть Корнуэльса, Ближе всего к нам был расположен поселок триденник Уолс. Небольшие коттеджи теснились вокруг древней, поросшей мхом церкви. Мистер Раундли, викарий, был любителем археологии, и на этой почве Холмс познакомился с ним. Это был человек средних лет, толстый и радушный. Он хорошо знал местность. Как-то он пригласил нас к себе на чашку чая и мы встретились у него с мистером Мортимером Тридженисом, состоятельным человеком, которому викарий сдал несколько комнат в своем огромном особняке. Викарий не был женат, и эта сделка была ему выгодна в материальном отношении. Но у него было мало общего с жильцом, сухопаром, сутулым брюнетом. Помню, что во время нашего недолгого визита викарий был очень оживлен. А мистер Триджинис, наоборот, был крайне молчалив. Он сидел грустный, сосредоточенный, избегая встречаться взглядом с другими. По-видимому, он был поглощен собственными мыслями. Во вторник, 16 марта, викарий и его жилец неожиданно появились у нас, когда мы после завтрака собирались на обычную прогулку по равнине. «Мистер Холмс», — взволнованно заговорил викарий, Сегодня ночью произошло нечто трагическое и непостижимое. Неслыханное дело, мистер Холмс. Само провидение послало вас сюда, потому что из всех людей, живущих в Англии, только вы один можете нам помочь. Холмс вынул изо рта трубку и насторожился, как гончая, заслышавший охотничий рог. Он указал рукой на диван, приглашая сесть, дрожащего викария и его спутника. Мистер Мортимер Триджинис лучше владел собою, но судорожно сжатые тонкие пальцы и блестящие глаза выдавали глубокое волнение. «Кто из нас будет говорить?» — спросил викарий. «Но ведь открытие, в чем оно не состояло, сделано, по всей видимости, вами, мистер Триджинис», — сказал Холмс. «Викарий узнал о нем от вас, поэтому лучше говорите вы». Я взглянул на одетого наспех Викария, и на изящного подтянутого Триджиниса меня рассмешило изумление, выразившееся на их лицах при столь простом и естественном выводе, сделанном Холмсом. «Может быть, лучше мне сказать сперва несколько слов?» — возразил Викарий. А там вы и сами решите, следует ли вам выслушать подробности того, что видел мистер Триджинс. Наш друг провел вчерашний вечер в гостях у своих братьев Оуэна и Джорджа и своей сестры Бренды в Триденникуалес. В одиннадцатом часу он оставил их спокойно играющими в карты в гостиной. Все были здоровы и в отличном расположении духа. Сегодня рано утром мистер Триджинс вышел, как всегда, прогуляться. Его нагнал экипаж доктора Ричардса, вызванного в Триденнику Конечно, мистер Триджинис поехал вместе с доктором. Он застал потрясающую картину. Оба его брата и сестра сидели вокруг стола, где он их оставил на хнуне. Перед ними лежали карты, свечи догорели. Мисс Бренда была мертва, а братья, сидя около нее, кричали, пели и хохотали. На лицах всех их застыло выражение невыразимого ужаса. Не было никаких указаний на то, чтобы кто-либо переступил за это время порог дома. Миссис Портер, старая экономка, заявила, что она крепко спала и не слышала ночью никакого шума. Ничто из вещей не было похищено. Невозможно было найти причину или объяснение ужаса, который довел до смерти женщиной, до сумасшествия двух здоровых мужчин. — Вот, мистер Холмс, как обстоит дело. Я посмотрел на моего друга и по его напряженному лицу и сдвинутым бровям понял, что мои надежды на отдых и покой для Холмса потерпели полное крушение. Несколько минут Холмс сидел молча. — Я займусь этим делом, — сказал он наконец. — Вы сами были там? — обратился он к викарию. — Нет, мистер Холмс, мистер Триджинис рассказал мне об этом несчастье, и я немедленно поспешил сюда, чтобы посоветоваться с вами. — Как далеко отсюда до дома, где разыгралась эта драма? — Около мили. — Я предлагаю отправиться туда всем вместе, — сказал Холмс. — Но прежде я хотел бы предложить вам несколько вопросов, мистер Мортимер Триджинис. Триджинис все время молчал. Но я заметил, что его тщательно скрываемое волнение было несравненно сильнее, чем возбуждение векария. Неподвижный, с бледным лицом, он сидел, устремив тревожный взгляд на Холмса, и судорожно сжимал свои тонкие руки. Его побелевшие губы дрожали, в темных глазах как будто отражался ужас того, что ему пришлось видеть. — Спрашивайте все, что вам угодно, мистер Холмс. — сказал он взволнованно. — Мне тяжело об этом говорить, но я буду вполне откровенен. — Отлично. Расскажите мне все, что вы знаете о вчерашнем дне. Как вам уже говорил викарий, я ужинал у своих. После ужина мой старший брат Джордж предложил сыграть партию в Вист. Мы сели за картой около девяти часов. В четверть одиннадцатого я ушел, оставив их сидящими за столом, в самом веселом настроении. «Кто закрыл за вами дверь?» Миссис Портер уже легла спать, и потому я сам запер за собою дверь. Окна в гостиной, где они сидели, были закрыты, но шторы не были опущены. Сегодня утром ни на дверях, ни на окнах не было обнаружено никаких следов взлома. Ничто не дает повода думать, что кто-либо посторонний входил в дом. Братья все еще сидели на своих местах в состоянии полного безумия, а Бренда лежала в кресле мертвое. Факты, сообщенные вами, очень важны, сказал Холмс. Из ваших слов я заключаю, что вы не можете найти никакого объяснения случившемуся. Тут что-то дьявольское, мистер Холмс, воскликнул Триджинис. Что-то адское! Однако, прежде чем мы примем гипотезу о сверхъестественном, мы должны испробовать все естественные объяснения. Что касается лично вас, мистер Триджинис, то вы, по-видимому, отдалились от своей семьи. Два брата и сестра жили вместе, а вы снимали помещение на стороне. Да, это так и было, мистер Холмс. Но это прошло, и с этим было покончено. Видите ли, нашей семье принадлежали оловянные рудники в Редрус, но мы продали их компании и получили сумму, которая вполне нас обеспечивала. Не скрою от вас, что при дележе между нами возникли споры, которые на некоторое время отдалили меня от остальных членов семьи, но потом все было забыто, и мы стали лучшими друзьями на свете. Вспоминая вечер, проведенный вами вместе, Вы не можете припомнить чего-нибудь, чтобы пролило свет на эту трагедию? Нет, решительно ничего. Не замечали ли вы у ваших родных предчувствия надвигающейся опасности? Нет. И больше вы не имеете добавить ничего, что могло бы навести меня на след? Мистер Триджинис на минуту задумался. Я припомнил одну мелочь, мистер Холмс, — сказал он. Я сидел за столом спиной к окну, а Джордж сидел напротив, лицом к окну. Вдруг я заметил, что он пристально смотрит в окно. Я обернулся и тоже посмотрел. Окно было закрыто, но штора не была опущена, и я видел кусты на лужайке. Мне показалось, будто в них что-то шевелится. Я не мог разглядеть, был ли это человек или животное, но что-то шевелилось. Я спросил брата, на что он смотрел. Оказалось, ему тоже что-то померещилось в кустах. Вот и все, что я могу сказать, сэр. Вы не проверили, действительно ли кто-нибудь был в кустах? Нет, мы не придали этому значения. И вы расстались с вашими родными без всяких дурных предчувствий. Без всяких предчувствий, сэр. Мне не совсем понятно, как вы сегодня так рано узнали о случившемся. Я встаю очень рано и гуляю до утреннего завтрака. Когда я вышел сегодня, меня нагнал доктор, ехавший в своем экипаже. Он сказал мне, что старая миссис Портер прислала за ним мальчика. Я вскочил к нему в экипаж, и мы поехали вместе. Когда мы вошли в гостиную, мы увидели, что огонь в камине погас, и свечи догорели, по-видимому, давно. Они, мертвые бренды и лишившиеся рассудка братья, Сидели в темноте до самого утра. Доктор сказал, что Бренда умерла, по крайней мере, шесть часов тому назад. Следов насилия он не обнаружил. Она лежала, перевесившись через ручку кресла, с выражением ужаса на лице. Джордж и Оуэн пели песни и что-то бессвязно бормотали. Доктор был бледен, как полотно, он чуть не лишился чувств. «Странно». «В высшей степени странно», — сказал Холмс, вставая. «Я предлагаю тотчас же отправиться в Тридониколис». В это утро наши розыски мало подвинулись. Мы приступили к ним под впечатлением тягостной встречи. На узкой проселочной дороге мы услышали стук приближающегося экипажа и посторонились, чтобы пропустить его. Когда карета проезжала мимо, Через закрытое окно мы мельком увидели, глядевшее на нас, страшное лицо со скаленными зубами. — Мои братья! — воскликнул Три Триджинис, побледнев. — Их увозят в больницу для умалишенных. Мы проводили взглядом карету, тяжело тащившуюся по проселочной дороге, а затем направились к зловещему дому. Это была скорее вилла, чем коттедж большое светлое здание. Цветы и деревья сада были в полном цвету, так как весна в Корнуэльсе наступает очень рано. В этот сад выходили окна гостиной, и отсюда, если верить словам Мортимера, появилось то, от чего двое мужчин лишились рассудка. Прежде чем войти в дом, Холмс медленно и задумчиво обошел весь сад. Он был настолько погружен в свои мысли, что споткнулся, стоявшую на дорожке лейку, опрокинул ее и залил нам ноги. В доме нас встретила пожилая экономка миссис Портер, которая с помощью молодой служанки вела все хозяйство. Она очень обстоятельно отвечала на все вопросы Холмса. Ее господа за последнее время были всегда в хорошем настроении, были веселы и здоровы. Когда утром она вошла в гостиную, и увидела мертвую госпожу и дико хохочущих братьев, ей стало дурно. Придя в себя, она прежде всего открыла окно, чтобы впустить свежий утренний воздух. Затем она бросилась вниз, окликнула мальчика с фермы и послала его за врачом. Если мы хотим увидеть мисс Бренду, она проводит нас в спальню, где лежит покойница. Чтобы усадить мистер Джорджа и мистер Оуэн в карету, присланную из дома для умалишенных, Понадобилась помощь четырех сильных мужчин. Сама миссис Портер ни дня не останется в этом страшном доме и сегодня же уедет к своим родным. Мы поднялись наверх. Мисс Бренда была очень хороша собою, хотя уже не молода. Ее смуглое лицо с тонкими чертами еще сохраняло следы ужаса. Из спальни мисс Бренда мы спустились в гостиную где разыгралась эта непостижимая драма. На решетке камина лежала вчерашняя зала. На столе стояли четыре догоревшие оплывшие свечи и лежали разбросанные карты. Стулья уже были расставлены вдоль стен, но к остальным предметам никто не прикасался. Холмс быстрыми и легкими шагами обошел всю комнату. Он садился на некоторые стулья, переставлял их, и каждый раз вглядывался в окна, стараясь установить, какая часть сада может быть видна с того или другого места гостиной. Он осмотрел пол, потолок, камин. Но я ни разу не уловил ни внезапной искорки в его глазах, ни характерного движения поджатых губ, которые обычно указывали мне, что Холмс напал на какой-то след. «Зачем топили камин?» — спросил он. «Неужели они всегда топят камин в весенние вечера?» Мортимер Тридженис объяснил, что вечер был сырой, и поэтому после его прихода затопили камин. «Что же вы намерены предпринять, мистер Холмс?» спросил Тридженис. Вместо ответа мой друг положил руку на мое плечо. «Милый Ватсон», — сказал он, — «я думаю, что опять примусь за свою трубку, невзирая на ваше наставление». «С вашего разрешения, джентльмены, теперь мы вернемся к себе домой, так как я сомневаюсь, чтобы мог получить здесь еще какие-нибудь показания». «Я обдумаю все факты, мистер Триджинис. Если я до чего-нибудь додумаюсь, я, конечно, сообщу вам. А пока желаю вам всего доброго, джентльмены». Вернувшись в наш коттедж, Холмс долго ни одним словом не нарушал сосредоточенного молчания. Он сидел, свернувшись в кресле. В голубых клубах табачного дыма смутно виднелось его суровое аскетическое лицо, нахмуренный лоб и глаза, устремленные куда-то вдаль. Наконец Холмс отложил трубку и вскочил на ноги. «Ничего у меня не получается, Ватсон!» — воскликнул он поемте лучше на утесы и поищем кремневые стрелы древних кельтов. Я думаю, что легче отыскать их, чем ключ к этой загадке. Заставлять свой мозг работать, не имея достаточно материала. Это все равно, что жечь дрова в топке мотора, не имея воды. Котел не выдержит. Побольше морского воздуха, солнца и терпения, Ватсон. Остальное придет само собой. Когда мы бродили по утесам, Холмс заговорил о занимавшем нас деле. — Взвесим теперь наше положение, — Ватсон, начал он. — Попытаемся связать то немногое, что нам известно. Если у нас будет какой-то фундамент, мы будем знать, куда относить новые факты по мере того, как они будут попадать в поле нашего зрения. Начнем с того, что совершенно отвергнем вмешательство дьявола. Прекрасно. Мы верим только в воздействие естественных факторов. Перед нами три человека, ставшие жертвой сознательного или бессознательного воздействия человека. Вот это и должно явиться фундаментом для дальнейших выводов. Идем дальше. Когда это случилось? Если верить Мортимеру Триджинису, это случилось сразу после того, как он покинул гостиную. Это очень важное обстоятельство, Ватсон. Следует думать, что это произошло через несколько минут после его ухода. Карты еще лежали на столе, играющие еще не успели поменять места, не отодвинули даже стульев. И так все случилось немедленно после ухода Мортимера и не позже одиннадцати часов. Теперь нам необходимо точно установить, что делал Мортимер. — Выйди из гостиной. Изучив мои методы так, как изучили их вы, вы, конечно, догадались, почему или, скорее, зачем я опрокинул рейку. Я получил отчетливый отпечаток ноги Триджиниса, чего я иначе никак не сумел бы получить. Вчера вечером был сыр, и на дорожках могли остаться следы всех, кто гулял по саду или проходил через него. Но теперь, имея след Мортимера, мы можем отличить его от других следов и таким образом восстановить все действия этого джентльмена. По-видимому, Триджинис быстро ушел и направился к дому викария Далее. Если Мортимер исчез со сцены и, игравших в карты, напугало насмерть какое-либо другое лицо, то как нам установить, Что это было за лицо и как оно могло произвести на сидящей в гостиной такое потрясающее впечатление? Миссис Портер отпадает. Она, безусловно, невиновна. Имеем ли мы доказательства того, что кто-то подкрался к окну и каким-то образом так напугал сидящую в гостиной, что двое сошли с ума, а женщина умерла? Единственное указание на это — исходит опять-таки от Тридженеса, который говорил, будто его брат видел в кустах что-то движущееся. Это малоправдоподобно. Вчера был темный дождливый вечер, небо было покрыто тучами. Чтобы напугать сидящих в гостиной, надо было бы прижаться лицом к стеклу. Между тем на широкой цветочной клумбе перед окном нет никаких следов ног. Да и вообще трудно допустить, чтобы сидящие в комнате были так напуганы чем-либо или кем-либо, находившимся вне дома. Вы сознаете, Ватсон, какие перед нами трудности? Еще бы, они так очевидны. Но все же эти трудности вряд ли непреодолимы. В наших архивах найдется немало дел почти таких же загадочных. Ну, пока что отложим это дело и посвятим утро изучению местности. В продолжении двух часов мы карабкались по скалам, толкуя о кельтах, об их кремневых стрелах и черепках посуды. Но, вернувшись домой, мы застали у себя посетителя, сразу же напомнившего нам о роковой загадке. Огромный рост, лицо, изборожденное глубокими складками, Горящие глаза, орлиный нос, сидеющая голова и золотистая борода — все это могло принадлежать только Леону Стерндалю, знаменитому исследователю Африки и охотнику за львами. Мы слышали, что он живет где-то поблизости, и раза два видели его могучую фигуру на пустынных тропинках. Но ни он, ни мы не делали попыток к сближению была известна его любовь к одиночеству, заставлявшая его проводить почти все время от возвращения из Африки до новой экспедиции в маленьком домике среди пустынного леса. Погруженный в книги и карты, он вел уединенную жизнь и не интересовался делами своих соседей. Поэтому меня очень удивила горячность, с какой он расспрашивал Холмса о том, в какой мере ему удалось расследовать это загадочное преступление. — Полиция графства бессильна в этом деле, — сказал Стерндоль, Но я возлагаю надежды на вас, на ваш огромный опыт. Только близкое знакомство с семейством Триджинис, мы даже дальние родственники, дает мне право на ваше доверие. Известие об их ужасной судьбе было для меня большим ударом. Я уже доехал до Плимута на пути в Африку, но немедленно вернулся, чтобы помочь следствию. Холмс поднял брови. — Вы из-за этого пропустили пароход? — Это пустяки. Уеду со следующим. — Вот это настоящая дружба. Я уже вам сказал, что мы родственники. Дальше, я помню, ваши вещи были уже на пароходе. Не все. Большая часть еще в гостинице. «Понимаю. Однако сообщение об этом происшествии еще не могло попасть в газеты. Как вы о нем узнали?» «Меня известили телеграммой. Могу я узнать, кто вас известил?» По лицу путешественника пробежала тень. «Вы слишком любопытны, мистер Холмс. Это моя профессия». Стерндаль усилием воли подавил волнение. «У меня нет основания делать из этого тайну», — сказал он. «Мистер Раундли, викарий, телеграфировал мне, и я вернулся». «Благодарю вас», — проговорил Холмс. «Теперь я отвечу на ваш вопрос. Я могу сказать вам, что еще не уяснил себе всего, но, надеюсь, разрешить эту загадку. Это все, что я в состоянии вам сообщить в настоящее время». но может быть...» Вы не откажетесь сказать мне, есть ли у вас какие-нибудь определенные догадки или подозрения? На это я не могу вам ответить. В таком случае я напрасно потерял время и совершенно бесцельно продолжать нашу беседу». С этими словами Стерндаль покинул нас. Через несколько минут Холмс тоже вышел и пропадал до самого вечера. Он вернулся, усталый и угрюмый. По-видимому, его розыски не увенчались успехом. Он прочитал ждавшую его телеграмму и бросил ее в камин. «Это из Плимута, из гостиницы», — сказал он. «Я узнал ее название и запросил, чтобы проверить слова Стерндаля. Он действительно ночевал там сегодня и приказал отправить часть вещей на пароход, а сам вернулся, чтобы присутствовать при розысках». Какой вывод вы можете из этого сделать, Ватсон? Он, безусловно, очень заинтересован этим делом. Чрезвычайно заинтересован. Вот нить, которую мы еще никак не использовали, и которая может нас вывести из лабиринта. Больше бодрости, Ватсон. Мы имеем возможность пополнить наш материал, и когда мы его пополним, нам удастся преодолеть все трудности. Я никак не думал, что слова моего друга так скоро оправдаются. Утром бреть у окна, я услышал стук колес и увидел двуколку, мчавшуюся к нашему коттеджу. У калитки двуколка остановилась, из нее выскочил викарий и бегом бросился через сад. Холмс был уже одет, и мы поспешили навстречу гостю. Мистер Раундлей едва мог говорить от волнения. Он вздыхал и бросал отрывочные фразы. «Нами правят вражья силы! Дьявол завладел моим приходом! Сам сатана сорвался с цепи!» Викарий метался по комнате с пепельно-белым искаженным лицом. Наконец он кое-как собрался с мыслями. «Мистер Мортимер Триджинс скончался сегодня ночью, — проговорил он, — и при тех же обстоятельствах, что и его сестра!» Холмс мгновенно вскочил на ноги. «Вы можете забрать нас в свою двуколку?» «Могу!» «Ватсон, мы отложим наш завтрак. Мистер Ронли, мы к вашим услугам. Скорее, скорее, пока никто ничего не успел тронуть!» Мистер Триджнис занимал в доме-викаре две комнаты, одну над другой. Внизу была просторная гостиная, наверху спальня. Обе выходили окнами на большую крокетную площадку. Мы успели приехать раньше врача и полиции. Никто не успел ни к чему прикоснуться. Воздух в комнате был тяжелый и удушливый, хотя вошедшая рано утром служанка сразу же отворила окна. Этот невыносимый запах можно было отчасти приписать чаду от лампы, горевшей на столе. У стола, откинувшись на спинке кресла, Сидел мертвый Триджинис с поднятыми лопачками. очками. На его худом, смуглом лице, обращенном к окну, застыло то же выражение безмерного ужаса, которое мы видели на лице его мертвой сестры. Руки и ноги были сведены судорогой, словно он умер в припадке невыразимого страха. Триджинис был совершенно одет, но по некоторым признакам можно было заключить, что одевался он очень поспешно. Постель была смята. Следовательно, смерть настигла его после того, как он с вечера лег спать. Как только мы переступили порог роковой комнаты, бешеная энергия, скрывавшаяся под флегматичной внешностью моего друга, вырвалась наружу. Его движения были быстры, глаза горели, он весь дрожал от нервного напряжения. Он выбежал на лужайку, вернулся, войдя через окно, обошел вокруг всей комнаты. Затем он поднялся в спальню, обошел ее и отворил окно. Свежий воздух, ворвавшийся в комнату, казалось, вызвал в нем новый прилив энергии. Он высунулся из окна и издал какое-то радостное восклицание. Затем, сбежав с лестницы, выпрыгнул через открытое окно и бросился на колени посреди лужайки. Потом он снова вскочил на ноги и вернулся в комнату, напоминая своими движениями гончую пущенную по следу. Холмс внимательно осмотрел лампу, не представлявшую ничего особенного, и точнейшим образом измерил ее резервуар. Затем, достав из кармана свою лупу, он тщательно исследовал металлическую часть горелки и, отскоблив немного приставший к металлу сажи, положил ее в конверт и спрятал в свой бумажник. Когда явились врачи полиции, он сделал знак викарию, и мы втроем вышли на лужайку. Могу вам сообщить, сказал он, что мои розыски оказались не вполне бесплодными. Я не намерен оставаться и обсуждать это дело с полицией, но вас, мистер Раундли, я прошу засвидетельствовать мое почтение инспектору полиции и обратить его внимание на спальню и на лампу в гостиной. И то, и другое имеет очень большое значение, а в совокупности может послужить доказательством. Если эти джентльмены пожелают воспользоваться моими советами, я буду рад видеть их у себя. А теперь, Ватсон, мы с вами можем оказаться полезнее в другом месте. Может быть, полиции не понравилось вмешательство любителя. Может быть, инспектор полагался на собственные силы. Но, как бы то ни было, в течение двух дней никто к нам не явился. Холмс за это время мало бывал дома, не курил и не мечтал. Большую часть дня он посвящал прогулкам, не сообщая мне, где он бывал. Однако опыты, произведенные им, показали мне, в каком направлении он вел свои розыски. Он приобрел лампу точно такую же, как та, которую мы нашли, выгоревшие в гостиной Мортимера Тридженеса. Холмс наполнил лампу маслом, каким заправлялись лампы в доме викарии, и в точности установил, за сколько она выгорала. Другой произведенный им опыт оказался значительно менее безобиден, и его я, вероятно, не забуду до конца моих дней. «Вспомните, Ватсон», — сказал мне Холмс. Есть одно обстоятельство, неизменно повторяющееся во всех выслушанных нами показаниях. Это действие, оказываемое воздухом комнаты на первого, кто туда входил. Помните, Мортимер Триджинис сказал, что врач, войдя в гостиную Тридонику Олис, чуть не лишился чувств. «Вы это забыли? А для меня ясно, что так и должно было быть». Далее миссис Портер говорила, что ей стало дурно, когда она вошла в комнату, и она поспешила открыть окно. Что касается второго случая, то есть смерти Мортимера Тридженеса, то вы, конечно, помните, какую мы застали страшную духоту в его комнате, хотя окно до нашего прихода было отворено служанкой. Я узнал, что эта девушка захворала и лежит до сих пор. Учтите, Ватсон, насколько доказательны и красноречивы эти факты. В обоих случаях мы сталкиваемся с одним и тем же явлением — отравленная атмосфера. В обоих случаях в комнате происходило горение. В первом случае топился камин, во втором — горела лампа. Огонь в камине в сырой вечер легко понять. Но зачем была зажжена лампа, когда уже было светло, как показал мой опыт, с купленной лампой? Я объясню вам, зачем. Есть несомненная связь между горением, удушливым воздухом и сумасшествием или смертью. Похоже, что это действительно так. Во всяком случае, мы можем принять это за рабочую гипотезу. Итак, предположим, что в обоих случаях сжигалось что-то, что при горении отравляет воздух. Отлично. В первом случае вещество это было положено в камин. Окно было закрыто, но дым должен был частью уйти в дымоход, и потому можно было ожидать более слабого действия яда, чем во втором случае, когда газ не мог так легко улетучиться. Факты подтверждают эту гипотезу. В первом случае женщина, существо с более слабым организмом, умерла. У мужчин действие газа вызывало временное или хроническое умопомешательство, которое, по-видимому, является первой степенью отравления. Во втором случае мы наблюдаем более сильное действие яда. Вы видите, что все факты подтверждают гипотезу отравления ядом, образующимся при сгорании какого-то вещества. Исходя из этого предположения, я, конечно, Искал в комнате Мортимера Триджениса остатки ядовитого вещества. Естественнее всего было искать их на горелке лампы, где я так-таки и нашел некоторое количество слоистой сажи, а по краям венчик темного еще не сгоревшего вещества. Как вы заметили, я собрал половину порошка и спрятал в карман. Но чего же только половину, Холмс? Не стану же я мешать работе официальной полиции. Я оставил им все данные, какими располагаю сам. На горелке осталась часть ядовитого порошка. А это уж и их дело. Сумеют ли они его найти или нет? Теперь, Ватсон, мы зажжем нашу лампу, отворив из предосторожности окна, чтобы предотвратить преждевременную гибель двух почтенных экспериментаторов. Вы сядете в кресло у открытого окна. Конечно, если вы не прочь принять участие в моем опыте. Но я вижу, что вы хотите довести дело до конца. Верно? Я так и знал, мой друг останется верен себе. Против вашего кресла я поставлю свое, чтобы мы сидели лицом к лицу и на одинаковом расстоянии от источника отравления. Дверь будет открыта настижа. Каждый из нас будет следить за другим и при появлении тревожных симптомов должен немедленно прекратить опыт. Ясно? Нус, Вынимаю из конверта порошок и бросаю в лампу. Готово. Теперь усядемся и будем ждать результатов. Результаты не заставили себя долго ждать. Не успел я усесться в кресло как почувствовал тяжелый, вдушливый тошнотворный запах. Мозг перестал мне повиноваться. Перед моими глазами появилось густое темное облако, и я знал, что в нем, незримом мне, но готовым меня поразить, скрывается нечто ужасное, чудовищное, непостижимо страшное. Грозные неясные тени возвещали о неотвратимом появлении какого-то живого существа, которое несло мне гибель. Леденящий ужас охватил меня. Я чувствовал, что волосы на моей голове становятся дымом, что глаза вылезают из орбит, а язык костенеет в широко раскрытом рту. Мне казалось, что мой мозг не выдержит. Я пытался закричать, но услышал какое-то хриплое карканье, доносившееся до меня как бы издалека. Я старался опомниться и увидел бледное окаменелое лицо Холмса, искаженное ужасом. Это было то же выражение, которое я видел на лице мисс Бренды и на лице Триджиниса. Воспоминание об этих мертвецах вернуло меня к сознанию действительность. Я вскочил с кресла, обхватил руками Холмса, и мы кое-как выбрались из комнаты. Через минуту мы лежали рядом на траве. Мало-помалу к нам вернулся рассудок, а с ним и спокойствие. Мы продолжали сидеть на траве, вытирая с лица холодный пот. «Честное слово, Ватсон, я перед вами в неоплатном долгу», — заговорил наконец Холмс. Непростительно было предпринимать такой опыт, и тем более непростительно было втягивать в такое опасное дело, своего друга. Я очень сожалею об этом, Ватсон. Но ведь вы же знаете, Холмс, что помогать вам — это моя привилегия и величайшая радость. Да, но совсем незачем обоим нам сходить с ума. Признаюсь, я сам не ожидал такого быстрого и потрясающего эффекта. Он бросился в коттедж и в вытянутой руке, вынеси горящую лампу, бросил ее в кусты терновника. «Надо, чтобы комната хорошенько проветрилась», — сказал он. «Я полагаю, Ватсон, что теперь вам должно быть совершенно ясно, чем объясняются обе разыгравшиеся драмы». «О, совершенно ясно. Но дело все-таки очень загадочное. Сядем в этой беседке и хорошенько подумаем. Мне кажется, что все свидетельствует против Мортимера Триджиниса который был виновником первой трагедии и жертвой второй. Прежде всего вспомним, что в семье были раздоры, правда закончившиеся примирением. Мы не знаем, насколько искренним было это примирение. Мортимер Триджинис с его лисьим лицом и хитрыми глазами не похож на человека, умеющего прощать от всего сердца. Затем припомните, что это он говорил о чем-то, будто бы двигавшимся в саду, и навел нас был на ложный след. Очевидно, ему было выгодно помешать нам найти причину несчастья. Наконец, кто, как не он, мог бросить в камин порошок? Ведь все произошло сразу же после его ухода. Если бы кто-нибудь пришел после этого, все, конечно, встали бы из-за стола. Да разве в Корнуэльсе... Гости приходят после десяти часов вечера. итак мы можем считать установленным, что виновником трагедии в Тридонник-Олес является Мортимер Тридженис. Значит, вы считаете его собственную смерть самоубийством? Я допускаю, что это так. Человек, совершивший такое страшное преступление, может дойти до решения покончить с собой тем самым способом, каким он погубил своих родных. Однако есть веские доводы, говорящие против этого. К счастью, имеется человек, которому это хорошо известно, и я надеюсь, что мы сегодня же все узнаем из его собственных уст. Ага, он явился даже ранее назначенного часа. — Пожалуйте сюда, доктор Стерндаль. Мы производили в доме химические опыты, и наша гостиная в настоящее время непригодна для приема столь знаменитого посетителя. На дорожке я увидел величавую фигуру исследователя Африки. — Вы посылали за мной, мистер Холмс? Я сейчас назад получил вашу записку и, не знаю зачем, последовал вашему приглашению. — Вы меня этим очень обязали. — Простите, что мы принимаем вас на открытом воздухе, но мы чуть не доставили нового материала для хроники того, что газеты назвали Корнуэльским ужасом». Поэтому необходимо очистить воздух в комнате. Впрочем, поскольку предмет нашего разговора касается вашей интимной жизни, то, пожалуй, и лучше говорить там, где никто не может нас подслушать. Стерндаль вынул изо рта сигару, и сурово посмотрел на моего друга. — Решительно не понимаю, сэр. О чем вы собираетесь говорить, что имело бы отношение к моей интимной жизни? — Об убийстве Мортимера Триджениса, — спокойно ответил Холмс. Суровое лицо Стерндаля налилось кровью, глаза засверкали, живо на лбу напряглись. Он сжал кулаки и бросился было на Холмса но вдруг остановился и страшным усилием воли сдержал себя. Однако это холоднокровие было опаснее, чем первый порыв гнева. «Я так долго жил среди дикарей, вне всяких человеческих законов, — сказал он, — что сам стал для себя законом. И советую вам, мистер Холмс, считаться с этим. Впрочем, я не имел в виду вас оскорбить. — Да и я не хотел вас оскорбить, мистер Стерндаль. Лучшее тому доказательство — то, что я послал за вами, а не за полицией. Стерндаль с тяжелым вздохом опустился на скамью. В обращении Холмса было спокойное сознание власти, которое невольно покоряло. — Что вы хотите этим сказать? — Нечего говорить намеками. Говорите прямо, что вы хотели сказать. Сейчас, твердо проговорил Холмс. И надеюсь, что на мою откровенность вы ответите тем же. Мои дальнейшие действия зависят от того, как и чем вы будете оправдываться. Оправдываться? Да, сэр. Оправдываться, повторил Стерндаль. Да, сэр оправдываться против обвинения в убийстве Мортимера Тридженеса. Стерндаль вытер платком лоб. «Черт возьми! Вы все настаиваете на своем!» — проговорил он. «Неужели вся ваша слава основана на вашем умении выкидывать такие фокусы?» «Это вы выкидываете фокусы, доктор Стерндаль», — сурово ответил Холмс. «А как не я». Сейчас я приведу вам ряд фактов, на которые я опираюсь в своих выводах. Вы внезапно возвращаетесь из Плимута после того, как ваши вещи отправлены в Африку. Я вернулся, я уже слышал ваши объяснения и нахожу их неубедительными. Оставим это. Вы пришли ко мне, чтобы узнать, кого я подозреваю. Я отказался ответить. Тогда вы пошли к дому викария, постояли около дверей, не входя, и вернулись к себе. — Как вы это узнали? — Я следил за вами. — Но я вас не видел. Так всегда бывает, когда я за кем-нибудь слежу. Вы провели бессонную ночь, обдумывая план, который хотели привести в исполнение рано утром. Выходя на рассвете из дому, Вы положили в карман несколько приигрышней красного гравия, куча которого лежит у ваших ворот. Стерндаль вздрогнул и посмотрел на Холмса. Затем вы необыкновенно быстро прошли расстояние, отделяющее ваш дом от дома викария. На вас были те же теннисные туфли, как и сегодня. Вы прошли через фруктовый сад вдоль шпалеры деревьев, доходящие до окна Триджиниса. Уже светало, но в доме все спали. Вынув из кармана горсть гравия, вы швырнули его в окно спальню. Стерндаль вскочил. «Вы сам дьявол!» — крикнул он. Холмс улыбнулся и продолжал. «Вам пришлось швырнуть в окно две или даже три пригоршни гравия, прежде чем три Тридженис подошел к окну. Вы знаком предложили ему сойти вниз». Он наспех оделся и спустился в гостиную. Вы вошли через окно. Между вами произошел непродолжительный разговор, во время которого вы ходили взад и вперед по комнате. Затем вы вышли через окно, которое заперли снаружи. Вы остановились на лужайке и, куря сигару, наблюдали за тем, что происходит в гостиной. Когда Тридженис умер, Вы ушли той же дорогой, какой пришли. — Ну, доктор Стерндаль, что вы можете сказать в свое оправдание? Что заставило вас совершить все эти действия? — Только не вздумайте со мной хитрить, потому что в таком случае дело будет передано следственным властям. Лицо Стерндаля стало пепельно-серым. Он закрыл его руками и сидел неподвижно, не говоря ни слова. Затем он решительным движением достал из кармана фотографическую карточку и положил ее перед нами на стол. — Вот что заставило меня сделать это! — проговорил он хрипло. Мы оба наклонились над фотографией. Это был портрет женщины. «Брэнда Тридженис!» — воскликнул Колмс. «Да, Брэнда Тридженис. Я много лет любил ее, и она меня тоже любила. Вот отчего я вел жизнь затворников в Здесь я был ближе к единственному существу, который любил и которое мне было дорого. Я не мог на ней жениться, потому что у меня есть жена, бросившая меня много лет тому назад». Нелепые английские законы не давали мне возможности развестись с ней. Бренда ждала много лет, и я ждал. И вот чего мы дождались. Тяжелое рыдание вырвалось из его могучей груди, но он овладел собою и продолжал. Викарий был посвящен нашу тайну, поэтому он телеграфировал мне в Плимут, и я вернулся. Что для меня пароход, на который я не попал? Багаж, отправленный в Африку, когда я узнал, что Бренда погибла. — Вот, мистер Холмс, нить, которая объясняет все мои действия. — Продолжайте, — сказал Холмс. Доктор Стерндаль вынул из кармана бумажный пакетик и положил его на стол. На пакетике было изображение черепа со скрещенными под ним костями. «Эмблема смерти» и надпись «Радикс Редис Дьявольс. Стерндаль придвинул пакетик ко мне. «Вы, кажется, врач, сэр. Слышали вы когда-нибудь об этом веществе? Корень ноги дьявола? Никогда не слышал. Я так и полагал. Это единственный экземпляр в Европе если не считать образца, хранящегося в лаборатории в Пеште. Этот яд неизвестен ни фармацевтам, ни токсикологам. Корень растения имеет странную форму ноги, не то человеческой, не то кослиной. Этим объясняется фантастическое название, данное растению одним ботаником-миссионером. В некоторых местах Западной Африки этим средством пользуются знахари. Этот порошок я получил в Убанге. Стерндаль раскрыл пакетик, и мы увидели красно порошок, похожий на нюхтельный табак. «Дальше, сэр!» — все так же сурово сказал Холмс. «Дальше все очень просто. Я уже говорил вам о своем родстве с семьей Тридженис. Ради бренда я поддерживал дружеские отношения с братьями». Несколько лет тому назад у них возникли споры из-за дележа наследства, и Мортимер отдалился от остальных членов семьи. Но затем состоялось примирение, и я стал к нему относиться так же, как к остальным братьям Бренда. Но Мортимер был скрытный, хитрый человек, склонный к интригам. Я никогда не чувствовал к нему доверия, но повода к открытой вражде он мне не давал. Несколько недель тому назад Он навестил меня. Я стал показывать ему редкости, привезенные из Африки. Между прочим, я показал также и этот порошок, объяснив при этом его свойства. При сжигании этот порошок действует на мозг, возбуждая сильнейшее чувство страха. Я рассказал Мортимеру, что африканские кудесники и чародеи пользуются этим корнем, и несчастные туземцы, попавшие в их руки, умирают и сходят с ума. Я не могу понять, как и когда Мортимер взял у меня порошок. Я не выходил из комнаты. Вероятно, он умудрился отсыпать часть порошка, пока я запирал шкафы. Теперь я припоминаю, что он очень подробно расспрашивал меня о способе употребления этого яда и о скорости его действия. Но мне и в голову не приходило, что у него были какие-то практические соображения. Об этих подробностях его визита я вспомнил только в Плимуте, когда получил телеграмму Викария. Негодяй надеялся, что я уже буду в море, когда он приведет свой план в действие, и что, затерянный в пустынях Африки, я вряд ли скоро узнаю о несчастной судьбе Бренды и ее братьев. на телеграмму Викария застала меня в Плимуте, и я вернулся. Узнав подробности катастрофы, я сразу же догадался, что использован мой яд. Я не сомневался, что это преступление совершено Мортимером, и что он сделал это из корыстных побуждений, рассчитывая стать опекуном своих братьев и сестры, если они сойдут с ума. Что мне было делать? Я не мог обратиться в суд, так как не имел доказательств. К тому же здешние присяжные... Не поверили бы истории с корнем ноги дьявола, но я не мог оставить неотмещенный Бренду и ее братьев. Я решил, что гнусный убийца должен на себе испытать страшную участь, которой он подверг своей жертве. Если бы это не удалось, я убил бы его собственными руками. Поверьте, что я не дорожу жизнью. Теперь я сказал вам все. Остальное вы сами знаете. Я пришел к Мортимеру как судья и как палач. Я так и сказал ему. Я вынул револьвер. Он от страха свалился, как подкошенный на стул, а я зажег лампу, всыпал в горелку порошок и, выйдя из комнаты, стал следить за ним через окно, чтобы пристрелить при первой попытке выйти из комнаты. Через пять минут он был мертв. Он умирал в невероятных мучениях. Но в моей душе не было жалости, ведь он подверг таким же мучениям мою бренду. — Вот и все, мистер Холмс. Я допускаю, что вы сами поступили бы так же, если бы любили женщину. Как бы то ни было, я в вашей власти. Поступайте так, как считаете нужным. Я уже сказал вам, что не дорожу жизнью. Холмс молчал. Затем он спокойно спросил, — Какие у вас были планы, доктор Стерндаль? Я хотел остаться навсегда в Центральной Африке. Мой труд доведен только до половины. — Так поезжайте и кончайте свой труд, — сказал Холмс. — Я не намерен вам мешать. Доктор Стерндаль выпрямился, молча и серьезно поклонился нам и направился к калеке. Холмс закурил трубку и протянул мне кисец с табаком. «Нам будет полезно сделать несколько затяжек неотравленным табаком», — сказал он. «Я думаю, Ватсон, что есть вещи, относительно которых не может быть двух мнений. Наши розыски велись совершенно частным образом и никого не касаются. Вы ведь не донесете на него?» Конечно, нет. Я никогда в жизни не любил Ватсон. Но если бы я любил, и любимую мною женщину постигла такая участь, я, пожалуй, поступил бы так же, как Стендаль. Вряд ли стоит нам объяснять то, что вам и так ясно. Конечно, исходной точкой послужил мне гравий на подоконнике Тридженеса. В саду викария нет такого гравия и я нашел его только возле коттеджа Стерндаля. Лампа, горевшая при дневном свете, и остатки уже известного мне порошка на горелке — вот звенья этой весьма несложной цепи рассуждений. А теперь, дорогой Ватсон, выбросим все это из головы и вернемся к изучению памятников древних кельтских племен.